Эти слова подтвердил Спаситель мира своим божественными устами. Вы — боги. На основании этого мудрый Максим получает: получает «предадимся всецело Господу, дабы принять Его всецело, в Себя, и через Него стать богами». Так говорили и многие другие православные богословы. Тридцать пятое. Доколе образ Бога истины и любви сиял в душе Адама и Евы, они действительно были богами в той мере, в какой творец во своей любви соделывает сотворенное своим словом божественным. Это же самое подтверждает Христос в ответ на один лукавый вопрос Саддукеи, сказав, что люди после смерти в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. От Матфея, 22 глава, 29-30 стих. Ангелы же называют богами, устами псалмопевца. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Псалом 81, 1 стих. 36. шестое. Что бы это был за Бог, хоть и малый, если бы не имел свободы действия. Только великий, единый, вечный Бог не злоупотребляет своей свободой. Сатана, один из малых богов, употребил свою свободу себе во зло и во зло другим. Так же и про отцы рода человеческого. Как только утратили любовь, омрачили ум, с грехом была утрачена и свобода. Останьте Ева в любви Божией. Она бы с мужем рожала детей не от хотения плоти, не от желания мужа, но от Бога. Тридцать В роковую минуту боголюбивая Ева подверглась искушению со стороны злоупотребившего свободой. Обманул ее сатана, некогда архангел, а потом... Отец всякой лжи, убийца человеческий и противник Божий. Он влил в уши жены сладкий яд лжи, сказав ей, если вы съедите от этого запрещенного древа, откроются ваши очи, и вы будете, как боги, зная это, Бог вам и запретил, чтобы вы не стали, как Он, а Он... Не терпит соперников, он ревнив, эти слова наполнили слух Евы, помрачилось ее духовное зрение, и ум смутился. С этого момента она поверила клеветнику на Бога, поверила лжи вместо истины, человека убийцы вместо человека любца, и в том мгновении, Когда она поверила красивому змею притворной лжи ее душа, утратила гармонию, в ней ослабли струны божественной музыки, охладела ее любовь ко Творцу Богу любви. Тридцать восьмой. В мутной воде не разглядеть лица, не видела ева Бога в своей замутненной душе посмотрела на древо, которое было полно смешанных плодов добра и зла, посмотрела в свою мутную душу и не увидела больше в ней Бога. Бог оставил ее, Бог И дьявол не могут быть под одним кровом. Жене не на кого было больше положиться, только на сатану и на свои телесные очи. И, устремив взор, увидела, что запретный плод хорош для пищи.